Глава 19 Примерка заняла больше времени, чем она предполагала. Мэтр Банаме был неутомим. Его сотрудницы все время исчезали в подсобке, вынося оттуда все новые наряды – костюмы нежных оттенков, воздушные платья, грубоватые балахонистые брюки и куртки. Эмбер увлеклась всем этим и опомнилась только когда оказалась на улице, держа в руках пакеты с бережно упакованными покупками. Который у нее сразу же забрал водитель, выскочивший из флаера. Мне кажется, серый костюм у меня только один, рассеянно произнесла госпожа Нет, наблюдая за тем, как водитель бережно ставит пакеты в багажный отсек, а потом открывает панель, чтобы впустить пассажиров во флаер. Три! Зато два яблочно зеленых, розовая блузка с бантом на горле, и то розовое платье, в котором ты, как принцесса, мамочка! прощебетала девочка, залезая на сиденье с ногами. Алексия! Что? «Веди себя прилично». «Не могу, я очень хочу есть». Дочь скорчила жалобную гримасу. «Ты же пила чай в бутике. С конфетами». «И что? Я молодой растущий организм». Эмбер закатила глаза. «Ладно, поехали ужинать». «Пиццу?» Дочь с надеждой взглянула на мать, но та помотала головой и с ехицей заметила. «Алекс, ты молодой растущий организм, значит, питаться надо нормально и полноценно». «Ой, ма!» Дочь в очередной раз закатила глаза, но это не помогло. Эмбер очень вежливо и вместе с тем твердо попросила водителя отвезти их в приличный ресторан. Лорд Горинг подойдет, осведомился тот. Только если там хорошая кухня. Одна из лучших на Альвионе, мэм. Тогда да. Флаер плавно поднялся и поплыл над черепичными крышами. Эмбер лениво смотрела по сторонам, все еще недоумевая, как люди могут жить в таких низких домиках. Золотые буквы вывески мелькнули перед глазами. «Маргарита!» «Стойте!» — воскликнула Эмбер. Флаер дернулся и застыл. «Мэм!» — водитель повернулся. «Мы не могли бы... Нам надо еще в один магазин!» Это была еще одна страсть Эмбер помимо часов. Хорошее белье. Очень хорошее. Неприличное. Вызывающее. Что по цене, что по пошиву. И пусть костюмы на ней были серого цвета, но что было под ними это была ее радость черная алая радость из последнего цвета космоса глубокого черного цвета с отливом в синеву с мерцающими крапинками из золотого в голубой и надо же именно этот комплект белья она не взяла уезжая из дома на пару дней за сбежавшей дочерью ох и отвяжется же она сейчас с этой мыслью эмбер зашла в магазин женского белья и запнулась на пороге, зацепив взглядом свой собственный портрет. Точнее, распечатку из Галанета. Она на последнем слушании против Альвиона, победном для себя, произносит последнюю речь, после которой судья вынес решение, обязав Империю выплачивать компенсацию матери, пострадавшей в разлуке с сыном. Под портретом была надпись «Врагов Альвиона не обслуживаем». «Ничего себе!» – выдохнула Алекс. «Что ты им сделала?» «Добрый день!» — приветливо улыбаясь, продавщица направилась к ним. «Вас это шокирует, а наши дамы в восторге! Ой!» Она узнала Эмбердару. Рот девушки округлился, она так и замерла, переводя взгляд то на распечатку, то на саму госпожу «нет». «Да, я Эмбердара!» Адвокат кивнула и подошла к распечатке, делая вид, что внимательно изучает. А на самом деле, собираясь с мыслями. Излюбленный прием, не раз выручавший ее на слушаниях. «Надо же, как интересно получилось!» «Простите, но вам лучше уйти!» — опомнилась продавщица. «Неужели?» Эмбер медленно развернулась и скрестила руки на груди, окинула девушку одним из своих фирменных взглядов. Та побледнела и гордо вскинула голову. «Мы не обслуживаем врагов нашей империи!» «Да как вы смеете?» — взвелась Алекс. Продавщица снисходительно взглянула на нее. — Юная леди, простите, но наш магазин не место для споров. Прошу, покиньте заведение. — Алекс, пойдем. Не желая раздувать скандал, Эмбер хотела уйти, но Алекс осталась стоять на месте. — Если ваши адвокаты не могут выиграть дело, то это они плохо работают! — выкрикнула она, сжимая кулаки. Зеленые, как у матери, глаза сверкали. У Эмбер даже в носу защипала от чего-то теплого, что затопило сердце она положила дочери руку на плечо говоря беззвучно не надо успокойся но алекс уже в вожжа под хвост попала моя мама самая лучшая и эмбер вздохнула ну зачем сейчас кому то что то доказывать особенно в магазине где ее портрет удачный маркетинговый ход понятно что белье можно заказать и по галосете свой размер она знает как и модели которые подходят конечно смешно будет когда они привезут бюстгальтеры и трусики во дворец любопытно а какой ей нужно будет указать адрес все мысли пронеслись пока эмбер стояла у порога она еще раз бросила взгляд на распечатку дамы в восторге кто знает почему но ее это зацепило чем только непонятно эмбер дара враг альвиона разумеется если она не любит этот мир и положа руку на сердце имеет на это полное право то и этот мир может отплатить ей тем же самым что тут шокирующего или удивительного Другое дело, что она все же не ожидала подобного, тем более в бутике дамского белья. Ни в императорском дворце, ни на совещании министров, а в магазине, пусть даже элитном бутике. «Госпожа Дара, вы здесь нежеланный гость!» Откуда-то из глубин магазина к ним выплыла дама. В темном костюме, точь-в-точь, точь, как у самой Эмбер, только на три размера больше. Губы дамы были презрительно поджаты, хотя руки подрагивали. «Вам нас не запугать!» «Каковы бы ни были последствия?» И Эмбер поняла, что дама еще и запись ведет. Похоже, свою борьбу за клиенток она выиграет. «Какие последствия?» Эмбер чуть подняла брови и отворила перед дочерью дверь. «Я не буду у вас ничего покупать, вот и все. Вместо этого потрачу неприличную сумму у конкурентов. Я позову охрану». «Конкурентам?» «Сейчас сюда». Очевидно, что все шло не по плану, и дама злилась. «Зовите, я все равно ничего у вас не куплю». Самый известный адвокат обитаемых миров нежно-нежно улыбнулась хозяйке магазина. Министра юстиции Альвиона эта самая улыбка, помнится, доводила до колик, не говоря уже о его бездаре сыне, который не мог толком с материалами дела ознакомиться, с детской искренностью считая, что если он представляет Альвион, то все должны падать ниц, как только он нахмурится или подожмет губы. Хозяйка замолчала, резко. Вот так-то лучше. Кстати, вы знаете, что ведете незаконную видеозапись? Простите!» Глаза дамы забегали. «На первый раз так уж и быть прощу, но если я увижу где-то хоть один кадр из этой записи, то вы лишитесь бизнеса». Очень тихо и очень спокойно проговорила Эмбер. «А если будет кадр с моей несовершеннолетней дочерью, то еще и крупной суммы денег. И это в лучшем случае. Я понятно объяснила?» Д «Да». «Прекрасно. В таком случае отдаете мне носитель с камеры, и мы уходим. Нет? Зовем охрану и полицию». Эмбер требовательно протянула руку. Дама нервно сглотнула, подошла к прилавку и достала из голобука накопитель. «Вот, держите. И на самом устройстве тоже сотрите». Убедившись, что все выполнено, Эмбер вышла на улицу. «Мам!» – восхитилась Алекс. «А ты крута!» «Я просто как-то изволила заметить, хорошо делаю свою работу». Неожиданно схватка подняла настроение, хотя, конечно, не решала проблем с бельем. «Надо поизучать конкурентов», — бухтела тем временем дочь. «Чтоб не кредита этим!» Эмбер рассмеялась. «Алекс!» — обняла она девочку. «Да перестань! С чего ты завелась?» «Это несправедливо!» «Возможно. Но, знаешь, в жизни вообще мало что справедливо. И поэтому надо обладать силой, чтобы многого добиться для себя. В том числе и справедливости». «Только не говори, что надо учиться!» «А как ты хотела?» «Мама!» «Ладно, поехали в ресторан, а потом домой». «Во дворец!» – проворчала дочь. «А чем тебе не дом?» «Тебе перечислить?» Дочь выставила руку, намереваясь загибать пальцы, но Эмбер помотала головой. «Не надо, едем». Оказалось, что ресторан расположен на соседней улице от императорского дворца. Поняв это, Эмбер с насмешкой взглянула на шофера, но тот сделал вид, что не замечает этого. Пометуя опыт с магазином белья, Эмбер внимательно осмотрела стены заведения и только потом направилась к стойке из красного дерева настоящего, между прочим. Чем могу помочь? Администратор вежливо улыбнулся. Мы бы хотели поужинать. У вас заказано? Это гости Его Величества. Эмбер и не заметила, как водитель зашел следом. О, -о, -о, -о администратор расплылся в улыбке. Большая честь для нас. Следуйте за мной. Под удивленно оценивающими взглядами посетителей он провел их через общий зал. Эмбер с интересом, насколько это позволяли приличия, рассматривала просторное светлое помещение с окнами на все стены, золотистыми шторами и скатертями и черно-белой плиткой на полу. Второй зал был гораздо меньше и темнее. Вместо окон были зеркала, в которых отражались огни хрустальных люстр. Опять это роскошь, скривилась Алекс. Эмбер только усмехнулась, вспомнив, как ютилась с мамой и маленькой дочерью в тесной квартире на окраине города. А теперь – личные гости императора. Кстати, в этом зале они словно стали невидимками. Возможно, потому что все внимание было приковано к паре, сидевшую у стены. Красивая статная брюнетка и высокий блондин сидели друг напротив друга, общаясь так, как могут только близкие родственники или супруги. Профиль женщины показался знакомым, и Эмбер нахмурилась, пытаясь вспомнить, где она ее видела. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, женщина обернулась. При виде Эмбер вилка выпала из ее руки и со звоном упала на пол, а пронзительные голубые глаза зло сверкнули. Вы? обличительно воскликнула она, привставая. Это послужило командой для мужчин подняться. Алекс даже присвистнула. Водают! «Алекс, веди себя прилично!» Машинально обронила Эмбер, гадая, где она могла перебежать дорогу этой брюнетки в светло-сером костюме, так напоминающем костюм самой Эмбер. «Интересно, а белье у нее какое? Тоже космическая коллекция?» Мелькнула шальная мысль. Мелькнула и пропала, потому что брюнетка развернулась к метрдотелю. «Что здесь делает? Что они здесь делают?» «Личные гости его величества, ваше высочество!» отрапортовал тот, ничуть не смутившись. Эмбер почти рассмеялась. «Ну, конечно, сестра императора. Ее королевское высочество, принцесса Фелиция, стояла и зло взирала на главного врага Альвиона Эмбер-Дару». «Личные?» Брови принцессы взметнулись вверх. Ее спутник спокойно положил ладонь ей на плечо и что-то тихо произнес, мотнув головой в сторону зала. Принцесса нехотя кивнула и медленно опустилась на свое место. «Прошу!» Метор провел Эмбер в противоположную сторону, словно ресторан был боксерским рингом. Обе женщины боксерами, а он сам Рефери. Присев на стул, Эмбер краем глаза наблюдала за сестрой императора. Фелиция сидела с идеально ровной спиной и то и дело недовольно поджимала губы. Ее муж попытался что-то сказать, но она резко оборвала его. Просидев так минут пять, принцесса достала голофон и набрала номер, украдкой косясь на нежеланную гостью. Филиции пришлось трижды повторить звонок, прежде чем ей ответили. Короткий разговор, на протяжении которого лицо принцессы вытягивалось все больше, а глаза разгорались мрачным гневом. Уже не скрываясь, она негодующе посмотрела на Эмбер, потом бросила голофон на скатерть и встала, вынуждая всех присутствующих в зале, подняться. «Чего и они?» – поинтересовалась Алекс, поворачиваясь и облокачиваясь на спинку стула. «Похоже, так положено». Эмбер отложила салфетку и хотела последовать примеру остальных, но была остановлена взмахом руки. «О, нет, в этом нет нужды. Ваше почтение мне не нужно. Продолжайте наслаждаться ужином, госпожа Дарра!» Голос принцессы звучал холодно. «Джаспер, пойдем. Последняя адресовалась мужу. Мужчина бросил извиняющийся взгляд на Эмбер, еле заметно пожал плечами. Подхватив его под руку, Фелиция направилась к выходу. «Ваше высочество!» засуетился официант. «А как же ваш любимый десерт?» «Благодарю, Джордж, я сыта, по горло!» Она бросила еще один уничижительный взгляд на Эмбер и вышла. С невозмутимым видом госпожа Дара уставилась в тарелку с салатом, который ей подали. Как она ни старалась, руки все равно подрагивали. Поведение сестры императора, ее слова, брошенные будто вскользь, оказались более унизительными, чем отказ в обслуживании в магазине белья. Весь ужин Эмбер чувствовала на себе осуждающие взгляды остальных гостей ресторана, ставших свидетелями ее унижения. «Мама, а десерт можно?» – вопрос дочери вывел ее из состояния задумчивости. «Может, купим мороженое по пути?» – предложила Эмбер, чувствуя непреодолимое желание, как можно быстрее убраться из этого заведения. Дочь пожала плечами, удивляясь, чего у матери такая смена настроения. «Ладно».